Глава 38. Вероника. Я стою под душем, намыливаю волосы маминым шампунем. Как они ужасно запутались. Даже кондиционер не помогает, потому что он мне не подходит. У меня волнистые, пушащиеся волосы, требующие особого ухода. Средства для них я заказываю в интернет-магазинах, и ни одно из них я в спешке не взяла. А еще... Я забыла перекинуть пару рабочих проектов в облако. Новые версии так и остались на стационарном компьютере, и сейчас у меня нет к ним доступа, а он мне нужен. Мне нужно домой. Сегодня приедет Максим, и мы с ним поговорим. Теперь я к этому готова. Первый шок прошел. Не могу сказать, что я прям спокойна. Мне все еще очень больно, но я пытаюсь здравомыслить, не впадать в истеричное состояние когда все как в тумане и хочется то ли убить Максима, то ли умереть самой. Посмотрим, что он мне скажет. И да, мне страшно. Я боюсь, что на меня снова обрушится лавина невыносимой боли, когда я увижу счастье в его глазах от того, что он скоро станет отцом. Все-таки он ведет себя странно. Если он так любит свою Диану и решил завести с ней полноценную семью, то зачем пытается вернуть меня? Или уже не пытается. Это все было до того, как он узнал о ребенке. Ай! Что такое? Вода ледяная, а я как раз обильно полила волосы кондиционером во второй раз, в надежде, что они все же распутаются. Я выключаю воду, включаю ее снова. Может, все же заработает? У мамы вода нагревается газовой колонкой. Старая барахлила, и Максим в прошлом году поменял ее на новую. Что она уже сломалась? Вот зараза. Предыдущая отработала лет тридцать, прежде чем начать выделываться. Черт, холодно. Мыться под такой водой не вариант. Что же делать? Греть воду и споласкивать голову в тазике, как в доисторические времена? Я влезаю из ванны, заворачиваюсь в большое полотенце, умываю лицо ледяной водой, чтобы не щипало глаза. Иду на кухню и укоризненно смотрю на газовую колонку. Еще пару раз пытаюсь включить горячую воду. Бесполезно. Надо греть чайник и кастрюлю. Или... Можно же заскочить к тете Наташе. Она должна быть дома, и у нее колонка, я надеюсь, работает. Мы очень дружны с соседями. Мама с тете Наташей, лучшие подруги. Обе матери одиночки. Всегда поддерживали друг друга. Правда, сын тете Наташи Кирилл на 8 лет младше меня. Я очень давно его не видела. Сначала он ушел в армию, потом мы ехал учиться на другой конец страны. Он не так часто бывает дома. Я тоже приезжаю к маме далеко не каждую неделю. Так что мы с ним ни разу за последние несколько лет не сталкивались. Я надеваю тапочки и открываю входную дверь. Выхожу на лестничную клетку. У нас последний этаж. Посторонние тут не ходят. Можно и в полотенце выскочить. Звоню в дверь соседней квартиры, которая находится в двух метрах от нашей. Держу полотенце и думаю, надо было надеть мамин халат. Дверь распахивается. Я шарашно моргаю, не веря своим глазам. На пороге стоит высокий, широкоплечий, голубоглазый мужчина в спортивных штанах и в открытой майке, которая скорее подчеркивает, чем скрывает мускулистый торс. «Это кто вообще?» А главное, откуда он тут взялся? Э, тётя Наташа дома? Растерянно блею я. Привет, красотка, развязно произносит он и распахивает свою дверь пошире. Я испуганно отступаю назад, а он продолжает. Примерно об этом я мечтал весь пятый класс. Небо меня услышало, их хочет. Его смех кажется таким знакомым. Кирюша? — восклицаю я. — Не узнала? — Ты же мелкий, тебе же сейчас... — Почти двадцать четыре годика. — Боже! И я немного подрос с тех пор, как мы в последний раз виделись. Проходи, Вероничка, чего стоишь на пороге? — Да я решила осуществить мои подростковые фантазии, — улыбается он. — Да ну тебя, прекрати, у меня колонка сломалась, вода идет ледяная, а голова намылена. Я думала, тетя Наташа дома. Я не знала, что ты здесь. Колонка? Опять? Я же в прошлый свой приезд поменял там эту фигню резиновую. Не помню, как называется. Ты ремонтировал колонку? Ага. Мама не говорила. Она же новая. Я возвращаюсь в свою квартиру. Кирилл, который неизвестно, каким образом перевоплотился из прыщавого подростка в нереально красивого мужчину, идет за мной не то чтобы я шарю в колонках но там была инструкция я посмотрела понял что эта резиновая фигня никуда не годится я ее поменяла все заработало сейчас посмотрим он чем то щелкает снимает переднюю панель колонки начинает что то трогать и проверять а я вдруг осознаю что стою в одном полотенце перед привлекательным молодым мужчиной пусть это мой сосед кирюша с которым я все детство возилась как с младшим братишкой все равно неудобно, надо пойти одеться. И принимать душу соседей теперь тоже как-то не с руки. «Пойди попробуй включить горячую воду в ванной», — командует Кирилл, уткнувшийся в колонку. «Там давление больше, чем на кухне, может, получится». Я иду, включаю воду, жду. Она все еще холодная. «Не работает», — говорю я, и выхожу из ванной в коридор. Кирилл рассуждает на кухне. Все же дело в резинке. Что за фигню они делают? То ли брак, то ли они так быстро изнашиваются, не пойму. Я слышу за спиной звук открывающейся входной двери, оборачиваюсь. «Максим, откуда тут взялся мой муж? Он должен был приехать только вечером». Он входит, таращится на меня, стоящую посреди коридора в одном полотенце. И тут из кухни появляется Кирилл со словами «Эти резинки, видно, были какие-то бракованные. Я куплю нормальные и вернусь».